Глава д в а д ц а й н а сидела оглушённая и раздавленная, почти не дыша смотрела, как Стикс обходит стол, берёт табурет и по-хозяйски усаживается на него, а потом совершенно спокойно о т п и в а е т остывший кофе. А вот на неё будто вылили ушат ледяной воды. Откуда? Откуда он знает? Или Лохим блефует? Что плохо вяжется с его небрежной уверенностью? Стикс поймал её перепуганный взгляд Крылья его носа затрепетали, тончайшие нервные волокна напряглись, улавливая не только запах девушки, но и запах её эмоций. Страх так явственно чувствовался среди них, что он лишь усилием воли заставил себя остаться на месте. Зверь почуял добычу. Тхейнары, не способные чувствовать ничего, кроме жажды и голода, реагировали на страх. Он вёл их к добыче. А что для зверя ж е л а н и е чем панический ужас, застывший на лице жертвы? Он наслаждался, наблюдая, как она нервничает, пытаясь взять себя в руки, и молчал, не желая портить этот спектакль. Наконец Айна выдавила через силу. «Я... я не понимаю, о чём вы...» «А лжёшь?» Он довольно улыбнулся. «Твой пульс подскочил, ладони вспотели, дыхание участилось, даже запах изменился. Ложь и страх пахнут почти одинаково, почти одинаково мерзко». Она бросила заполошенный взгляд в сторону выхода, но между ней и дверью был э л о х и м Не зная, что делать, не в силах собраться с мыслями, она вжалась спиной в холодную стену. «Думаешь, сбежать от меня?» На его лице отразилось понимание. «Попробуй. Если сможешь, так и быть отпущу. И даже ничего не сделаю твоим друзьям. Пока. Но если поймаю... Если поймаю, ты подпишешь договор опеки и будешь принадлежать мне на моих условиях. Согласна? Айна вскочила, не дожидаясь, пока он закончит. Решила, что внезапность увеличит её шансы. Рванула из-за стола так, что табуретка с грохотом отлетела, а недопитая чашка упала на пол и разбилась. Остатки кофе растеклись по затёртому линолеуму. Вот открытая дверь. Ещё один шаг, один вдох, и она окажется на свободе. Лохим почти не двинулся с места. Вернее, сделал всего одно ленивое движение, и Айна забилась в его руках. «Ты проиграла?» Раздался над ухом тихий, коварный смешок. Как он поймал её? Она не могла понять, боролась молча, отчаянно, так, словно от этого зависела её жизнь. Впрочем, похоже, что так и было. Он прижал её к себе, спеленал руками и лишил возможности двигаться. Голова Айны оказалась п р и ж а т а к его груди, как раз на уровне сердца. У стикса Хасселя оно не билось. Там было тихо, как в груди мертвеца, и осознание этого заставило девушку оцепенеть. Она почувствовала, как ледяная волна проходит по позвоночнику, вымораживая всё внутри, и ужас липкий, безотчётный, животный ужас накрывает её с головой. «Это не просто куратор, это лорд смерти. Или, точнее, палач, карающий элохимов». «Вот так», — произнёс Стикс будничным тоном, но хватку не ослабил. «Умница. Теперь мы можем поговорить, как взрослые люди?» «Что вам нужно?» п р о х р и п е л а она ему в грудь. «Ты?» Ответ был более чем лаконичным. Он заставил Айну забыться, вскинуть голову и посмотреть Лахиму в глаза. «Зачем?» Стикс пожал плечами. «Ты мне интересна». «Но почему именно я?» Он нахмурился, поднял руку в перчатки и приложил палец к её губам. Она бы отпрянула, если б могла, но второй рукой мужчина прочно удерживал её на месте. Оставалось только зажмуриться, но, сделав это, Айна вдруг обнаружила, что ресницы мокрые от слёз. «Кто знает», — услышала она задумчивый голос мучителя, — «может, ты ключ к моему спасению?» «Впрочем, это не важно. Я хочу понять, что ты такое. Садись». Он отпустил её и подтолкнул к столу. Айна покорно села на табурет, Элохим остался стоять. Он разглядывал её, пытаясь понять причину своего внезапно вспыхнувшего интереса. Зверь? Да, определённо Тхейнар на неё реагирует. Но, может, всё дело в том, что он чует её невинность? Кто знает, почему Тхейнары так помешались на земных девственницах? То ли кровь у них слаще, то ли ещё какая причина, но обезумевших, неспособных вернуться в человеческую ипостась тинганарцев тянет именно к ним. А стоит девушке утратить невинность, и псы перестают её замечать. Когда тинганарцы обнаружили в своих соплеменниках эту кровавую слабость, то в е л и комендантский час. В тёмное время суток людям запрещено передвигаться по улице. Нарушать приказ можно только имея на руках разрешение от куратора или того элохима, который тебя опекает. Впрочем, почему он сейчас думает о такой ерунде? с т и г с внимательным взглядом скользнул по добыче. Айна сидела с опущенной головой, н а из-под лобья поглядывала на него, как дикий зверёк. С виду маленькая, слабая, испуганная, растерявшая весь свой гонор. Но ч у т ь ч т её тинганарца подсказывала, это просто спектакль. Стикс понимал, что в этот момент она ненавидит его больше всего на свете. Ненавидит за то, что лишил её выбора, за то, что сильнее, за то, что в его руках власть. Что-то похожее на укор совести к о л ь н у л о в груди. с т е к с не имел привычки давить на женщин, если только те сами не желали быть раздавленными. Но должность приучила действовать быстро, жёстко и без лишних сантиментов, если этого требовала ситуация. А в данном случае требовала ещё и как. «Сейчас ты подпишешь бумаги», — произнёс он, кладя на стол свой планшет. Достал из нагрудного кармана золотой стилус, положил рядом с планшетом и добавил. «А потом мы спокойно поговорим». Она судорожно выдохнула, но голову не подняла. Казалось, всё ещё ждёт, что он передумает, отменит приказ. Но Стикс не привык отказывать себе в чём-то, особенно в личных удовольствиях. И девушка, сидящая перед ним, была как раз таким удовольствием. Она чем-то привлекла его зверя, заинтересовала. Он должен разобраться, чем именно. Но как же трудно сдержаться, когда хочется сдёрнуть перчатку и коснуться её лица. провести пальцами по девичьей коже, ощутить её нежность и шелковистость, прикоснуться губами, почувствовать. Он представил, какой она будет на вкус, и не выдержал, на секунду прикрыл глаза. Его голос упал на октаву, превратился в хриплый полушёпот, от которого по спине Айны побежали мурашки. «У тебя нет выбора, пташка, подписывай». Стиснув зубы, она протянула руку, нехотя сжала стилус. В её голове постепенно зрел план. «Этот ублюдок хочет её? Что ж, пусть думает, что получил. Пусть думает, что птичка в клетке». Кусая губы, чтобы скрыть нервозную улыбку, а н а придвинула к себе планшет, на экране светился типовой договор, тот, который человеческие девушки заключают со своими нуверами. Для многих это становится выгодной сделкой, возможно, лучшей за всю их серую и убогую жизнь. Девушки дарят н о в е р а м себя, своё тело, эмоции, чувства. а взамен получают заботу для себя и своей семьи. Элитное жильё, еду, образование, финансирование, о котором можно только мечтать. Обычно контракт заключают на полгода. Считается, что именно такой срок девушка может провести в тесной близости с Элахимом и не впасть в абсолютную зависимость. Потом он оплачивает ей реабилитацию и отпускает во свояси. Конечно, если она сама желает уйти. Желающих уйти обычно немного, мало кто решается покинуть комфортную золотую клетку и вернуться в родные кварталы, где каждый день надо трудиться, чтобы добыть кусок хлеба. Правда, есть один маленький, но щекотливый нюанс. Элохимы предлагают договор опеки только невинным девушкам от 18 до 20 лет, другие их не интересуют, а ей уже 23. И пока ещё ни один Илахим, кроме этого, не выразил желания сделать её своей подопечной. Больше того, ни один не проявил к ней такого настойчивого внимания, как этот. И ни один не был столь назойлив. Впрочем, какая ей разница? А где подписать? Процедила сквозь зубы. Стелус сжёг пальцы. Хотелось швырнуть его от себя, но она только крепче сжала. Вот здесь. Увенчанный голубым кристаллом мизинец, уперся в пустое окошко. Потом я включу сканер ДНК и сниму отпечаток сетчатки. «Это обязательно?» «Стандартная процедура». Скрипнув зубами, Айна вывела на электронном документе размашистую закорючку, с минуту смотрела, как Элохим настраивает сканер на планшете, потом, безо всякого любопытства, спросила. «Вы всегда ходите в перчатках?» «Да». Бросил, не глядя. «Почему?» Ответ раздался не сразу. с т е к с развернул планшет к ней, и Айна увидела на месте вспышки красный луч сканера. Луч уперся ей в глаз. Девушка инстинктивно моргнула и услышала удовлетворённый голос мучителя. «Много будешь знать, скоро состаришься. Кажется, так у вас говорят». У них говорили по-разному, но Айна не стала уточнять этот момент. На неё вдруг и навалилось безразличие. Она равнодушно смотрела на Стикса, почти не видя его, равнодушно внимала его словам, почти не улавливая их суть, а в голове копошились вялые мысли. Он всё знает, он её раскусил. Но не это самое страшное. Она только что подписала договор с самим дьяволом. А как иначе назвать того, кто способен прикосновением пальца отнять жизнью бессмертного и л о х и м а Айна мало знала о палачах. Пришельцы ревностно охраняли свои тайны, но некоторые из их секретов всё-таки стали добычей конфронта, например, существование так называемых лордов смерти. Очень редко среди л о х и м о в рождались особые дети, отмеченные тёмной звездой Марантан. Её название переводилось как «бездна», «пустота» и было синонимом чёрной дыры, а ещё синонимом смерти. Повзрослев, эти дети становились карателями, исполняющими волю закона, Палачами, призванными вершить приговоры суда, они подчинялись только верховной власти, которая находилась где-то за пределами земли, и никто из людей не знал, где именно. Конфронт смог нарыть информацию о трёх действующих лордах смерти и их специфике. Один забирал жизни л о х и м о в движением мысли, второй — взглядом, третий — третий прикосновением. Их имена были тщательно засекречены, как и местонахождение. Они жили замкнуто, мало общались с собратьями, а уж для людей были намного опаснее, чем обычные лохимы. И вот, по воле судьбы или, скорее, несчастного случая, Айна столкнулась с одним из них. Её губы тронула кривая усмешка. Что ж, по крайней мере, она теперь знает, как зовут одного из таинственных лордов. «Стикс Хассель». «А имя ему идёт». Мелькнула отстранённая мысль. «Стикс. Олицетворение смерти». Он же продолжал говорить, словно не замечая её состояния или не желая его замечать. «Это стандартный контракт на полгода. Я не играю с тобой и не пытаюсь обмануть. Копия уже отправлена тебе на электронную почту, можешь подробнее ознакомиться с условиями, но главное я отмечу уже сейчас. С этого момента и до даты, указанной в договоре, ты переходишь под мой личный контроль. Это не обсуждается». предупредил, заметив, что она вскинула взгляд и продолжил. «Я забираю тебя из этого дома. Можешь занять ту спальню, в которой спала сегодня. Также отныне я решаю, что тебе носить, что есть, что читать и смотреть, где бывает с кем общаться. В будущем ты будешь сопровождать меня в поездках и на светских раутах». Глаза Айны стали в два раза больше. Стикс насмешливо бросил. «Не переживай, у тебя будут хорошие учителя и достаточно времени, чтобы научиться нашим манерам. Когда я решу, что ты достаточно обучена, то представлю тебя своим соплеменником». Она сжала губы в полоску, но промолчала. Он удовлетворённо кивнул. «У тебя десять минут на сборы. Одежду можешь не брать, эти тряпки тебе не понадобятся». Девушка растерянно оглядела обшарпанную кухоньку. «Одежду не брать, а что брать?» Элохим подсказал. «Личные вещи, дорогие тебе личные вещи!» Айна заторможенно поднялась. Идти не хотелось, но и отказаться она не могла, потому что решение уже было принято. Еле передвигая ногами, девушка направилась в свою комнату. Она шла, как сквозь толщу воды, с трудом преодолевая сопротивление. Будущее казалось одним беспросветным чёрным пятном, а в этом пятне яркими красными точками горели глаза чудовища. того самого, что так напугало её этой ночью. Войдя в спальню, Айна прикрыла дверь и обессиленно опустилась на краешек кровати. Тело начала колотить мелкая дрожь. А потом до неё донёсся негромкий голос Стикса, Элохим разговаривал с кем-то на своём языке.